«Пф, один, и тот, она сама. Точнее, я сам. Как ответить?» И в этот момент я вижу идущего в школу Сын а задача накосящего в нашу сторону. «Сын опа!» – радостно ору я, подпрыгивая на месте и машу поднятой правой рукою. «Иди скорее сюда, тут репортаж снимают, нужна твоя помощь!» Сын неуверенно приглядываясь и поэтому раз запнувшись, подходит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 Будем надеяться, что его руководство – здравомыслящие люди. Спасибо, Дунхё. Пожалуйста, господин директор.